Фантастическая проза Сергея Лукьяненко. Ахауля лелепта. Ля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 «Покажи-ка свою <къех> ахулю», — попросил Павел. «Ахаулю?» — поправил Андрея с готовностью, извлекая скрюченную лапку. «Индеец назвал ее Ахауля Ля-Ля-Ля-Пта». переводится?» «Со скукой разглядывая сувенир», — спросил Павел. «Гид неожиданно засмущался». <къех> «Ну, честно говоря, не знаю».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 На взгляд Павла пояснял Купил внизу, в газетном киоске Хорошая лупа, да? Минут пять он простоял, изучая лапку вооруженным глазом <звы> После чего гордо заявил Никакая это не фальшивка Нет тут швов Павел почувствовал азарт Давай лупу сюда Поганель хренов